Тихон сдержал обещание, данное когда-то отцу, стать достойным его имени, не подвести честь семьи, продолжить династию защитников музея. За несколько следующих лет он стал начальником кошачьего караула, обладателем трех почетных грамот и двух кубков за защиту музея, доблестную службу и любовь к искусству. Только радости эти награды ему не приносили. Он очень страдал, что отец не видит его успехов, Еще больше он переживал из-за мамы, которая продолжала преподавать историю искусств, но ее прекрасные зеленые глаза уже не горели. Вместо огня в них поселилась печаль. После уроков Монна стремилась поскорее уйти с работы и оказаться в своей комнате, устроиться на лежанке и смотреть на фотографию молодого Бориса. Тот гордо позирует на ступеньках музея. Тихон после службы каждый вечер приходил домой и заставал маму, к клубочком на лежанке. «Он чувствовал. Он все чувствовал. Говорил, должно что-то случиться», — повторяла мама. «Я могла упросить его не ходить на дежурство, но не стала. Он бы все равно не послушал. Он бы пошел. Тихон не знал, как успокоить маму. «Я не понимаю, чему учить котят», — призналась мама. «Я потеряла интерес. Неужели я должна готовить их к... «Нет, мама, ты учишь их чувствовать картины. Зачем нужны эти картины, если они приносят столько горя?» Монна отворачивалась к стене. «Папа всегда говорил, что это наш долг — служить музею, защищать картины». «А если что-то случится с тобой? Я этого не вынесу, не переживу». Монна вскочила с лежанки и обняла сына. «Не случится, я тебе обещаю». У Тихона разрывалось сердце. Он не знал, как и чем помочь маме. А я все думаю о том, что знал твой отец, о чем он подозревал или догадывался, почему говорил, что у него неспокойно на душе. Поговори с разведкой. Я не могу. Это может сделать только Маркис Люсьенович. Тогда узнай сам. Твой отец что-то предчувствовал, а он никогда не ошибался. Хорошо. Я обещаю узнать и буду смотреть во все глаза. Тихон так сказал, чтобы успокоить маму, но по неволе стал более внимательным. Однажды совершенно случайно заметил, что одна из картин немного накренилась. Он бы не обратил внимания, если бы не картина. Это было его любимое еще с детства полотно. Пейзаж. Дом на берегу реки. Эту картину особенно любила мама. Когда-то под этим пейзажем ей назначил свидание Борис. Тихон не придал особого значения тому, что картина висит неровно. Он думал, что одна из веревок, которыми картина крепилась к стене, истлела от старости. Тогда многие картины отправляли в запасники музея или на реставрацию. Тихон поправил картину лапой. Но через несколько дней, во время обхода, он опять заметил, что картина висит не совсем ровно. Совсем чуть-чуть. Еле заметно. Только накренилась уже в другую сторону. На полуже, чуть дальше, Тихон увидел маленький, буквально микроскопический след мышиной лапки, и цвет следа совпадал с цветом реки на картине. Тихон смотрел то на след, то на картину, и, наконец, догадался. Все выглядело так, будто мышь сидела на раме, перегрызала веревку и, сорвавшись, полетела вниз, цепляясь когтями за полотно. Если его подозрения верны, то и на полотне должен был остаться след когтя. Но как это проверить? Тихон не хотел поднимать тревогу раньше времени. Тем более, что доказательств у него не было. Он не мог взять лестницу-стремянку, лупу, яркую лампу и рассмотреть полотно сантиметр за сантиметром, как делали люди-реставраторы. «Что же делать?» — подумал Тихон. И тут же вспомнил наставление полковника Гранда. «Если не знаешь, как поступить, Или оказался в сложной ситуации в незнакомом месте? Закрой глаза и доверься интуиции, ощущениям. Картина висела низко. Совсем рядом со стулом, на котором сидела смотрительница музея. Тихон вскочил на него, встал на задние лапы, протянул переднюю к картине, спрятал когти и закрыл глаза. Мягкой, очень чувствительной подушечкой он провел по низу картины. Еще раз и еще и только в последний раз почувствовал то, что искал. Шероховатость на ровном слое краски. Тихон довольный спрыгнул со стула. «Все правильно. Так он и думал. Но зачем мыши решили перегрызть веревку? Чтобы украсть картину? Опять же, зачем? Чтобы никто не мешал съесть раму? Глупость». Все эти размышления казались настолько абсурдными, что Тихон не решился ими с кем-то поделиться. Нужны веские доказательства, чтобы доказать заговор мышей. Тихон решил устроить засаду. Он спрятался на окне за тяжелой темной портьерой. Ничего. Никто не покушался на шедевр. Тихон готов был поклясться, что не слышал ни писка, ни шороха. Утром он зашел на главный наблюдательный пункт. В комнате, где всегда было тихо и царили дисциплины и порядок, будто пронесся ураган. Коты-охранники бегали взад и вперед. Телефоны звонили. Компьютеры, передающие изображения с камер наблюдения, мигали, не выдерживая напряжения. «Что случилось?» — спросил ошарашенно Тихон. «Картину украли!» — крикнул ему на бегу младший помощник. «Как украли? Не может быть кто?» — не поверил своим ушам Тихон. «Думаем мыши! Портрет! Веревки были перегрызены, следы зубов характерные, эксперты сейчас работают!» Тихон побежал на место преступления. Неудивительно, что он ничего не слышал. Картину, небольшую и совсем неценную, не в самой богатой раме, украли из дальнего зала. Тихон осматривал веревки и думал, что дело тут нечисто. Рама не представляла никакой ценности. Должна быть какая-то другая причина, но какая? В следующей ночью по всему музею были расставлены усиленные посты. Сам Тихон дежурил в зале, где висел его пейзаж. Утром все посты сообщили, что ни одна мышь не пробралась ни в один из залов. Все картины на месте. Картины — да. Но из зала, где были выставлены украшения, пропало ожерелье. В том зале охраны не было. Зачем мышам драгоценности? Маркис Люсьеныч ходил по наблюдательному пункту и не понимал, что происходит и что делать дальше. Следующая неделя была поистине кошмарной. Несмотря на все усилия котов, каждую ночь пропадал какой-нибудь экспонат. Уносили его буквально из-под носа. Уже не было никаких сомнений в том, что воровали мыши. Никто не мог ответить на вопрос «Зачем?». А без понимания мотива нельзя раскрыть ни одно преступление. Пока же коты-охранники устанавливали новые системы сигнализации, обсуждали, где устроить засаду и сколько выставить котов для защиты, Тихон размышлял о мотивах. «Стань мышью, думай, как мышь», — говорил ему отец когда-то. Тихон закрывал глаза, но никак не мог представить себя мышью. «Мы не можем предоставить вам нашу коллекцию при всем нашем уважении, прошу прощения». «Но это будет удар по репутации музея. Мы готовились к этой выставке целый год». «Да, мне тоже очень жаль, но я не могу рисковать картинами. А последние события показывают, что вы...» «Увы, не можете гарантировать безопасность полотен». Тихон шел по коридору, погруженный в свои мысли, мимо кабинета директора музея, когда услышал этот диалог. Директор разговаривал с очень высокой и очень строгой дамой, владелицей частной коллекции картин. Тихон знал, что она решила выставить свою коллекцию в их музее, из-за чего был объявлен дополнительный набор молодых котов-новобранцев для охраны. И вот, видимо, передумала. Тихон видел, что дама, цокая каблуками, ушла, а директор сел и обхватил руками голову. Тихон не удержался и зашел в кабинет. И тут директор, тот самый человек, который когда-то оставил его здесь, сделал то, чего никогда не делал. «Кис-кис-кис», — -кис, позвал он Тихона. Кот подошел бы и без всяких кис-кис, на которые только котята отзываются, ведь взрослые коты понимают человеческую речь. Тихон подошел к ноге директора и замер, подняв голову. «Ты мой хороший», — сказал директор и взял Тихона под пузо. Ну, совсем как котенка. Посадил себя на колени и стал чесать за ухом. «Хороший кот, красивый», — приговаривал директор. «Что же мне теперь делать?» «Чем же я вас всех кормить буду?» «Эх, придется распустить или отдать кому-то в добрые руки». Тихон, когда услышал про «отдать», перестал урчать. Его будто молнией пронзила догадка. А вдруг именно этого мыши и добиваются, избавиться от своих врагов и главной помехи — котов-охранников. А тут все получается очень просто. Произведения искусства исчезают или портятся, коты не справляются со своей работой, музей лишается выставок, директор вынужден уволить всех котов, и тогда мыши станут жить спокойно в свое удовольствие. Тихон так взбудоражился от своей догадки, что невольно выпустил когти. «Тихо, тихо, больно же!» — отдернул руку директор. «Ну ладно, беги». Он отпустил Тихона, и тот спрыгнул на пол. Ему не терпелось хоть с кем-нибудь обсудить свою версию, поделиться догадкой, но с кем? На работе нельзя, нет доказательств, нет фактов. Отца нет. Тихон помчался домой. «Мам, послушай меня!» «Что ты думаешь?» Выпалил он и рассказал матери все, что услышал в кабинете директора и до чего додумался сам. «Ну?» — спросил он, дрожа от возбуждения. «Что «ну?» — спокойно спросила мама. «Что ты думаешь? Обо всем, об этом. Я прав?» «Я думаю, тебе нужно поговорить с Винсентом». «Кто это еще? Я знаю только одного Винсента — Ван Гога». «Винсент — мышь. Он старый друг твоего отца. И к тому же неплохой художник. То? Тихон чуть не упал в буквальном смысле слова. «Мама преподнесла сразу две новости, что есть мыши, которые умеют рисовать, да еще и носят имена великих художников, и что его отец дружил с мышью!» «Закрой рот, муха залетит!» «Неприлично стоять с открытым ртом!» — Вывела из ступора Тихона мама. «И где я его найду?» — только и смог спросить он. Ну, мочи лапу и оставь мокрый след на раме нашего пейзажа. Пусть это покажется тебе глупым, но пока наш старый дедовский способ ни разу не подвел. Винсент увидит след твоей лапы и придет. — Ты уверена? — недоверчиво спросил Тихон. Борис всегда с ним так договаривался в встречах. Я им советовала найти более современный способ общения, но оба отнекивались. Они, как мальчишки, любили играть в шпионов. Передавай Винсенту от меня привет и поцелуй. Тихон намочил лапу и оставил след без всякой надежды на успех. След очень быстро высох на солнце, и к пейзажу никто не подошел. Так что вряд ли Винсент успел его даже заметить. Но Тихон остался ждать за портьерой. Ближе к полуночи он заснул, а когда проснулся, рядом с ним сидела мышь. Точнее, сидел седой и уставший. «Ты очень похож на своего отца», — сказал Винсент. «Здрасте». Тихон от неожиданности мяукнул, как маленький. «Ты так вырос. Я видел тебя совсем котенком», — рассматривал его Винсент. «Копия, отец». «Так все говорят», — привычно ответил Тихон. «Этот след ты напомнил мне о молодости». Винсент. Тяжело кашлянул. «Мама сказала, что вы были другом отца. Она передавала вам привет и поцелуй». Тихон засмущался. Он не знал, как нужно разговаривать с мышью. Он вообще впервые разговаривал с мышью, точнее, мышем. Винсент улыбнулся. «Они были очень красивой парой, твои родители. Твоя мама очень мудрая кошка, я их любил. А отец...» «Он был мне настоящим другом». Тихону показалось, что глаза Винсента сверкнули, как будто мокрые от слез. «Что случилось, сынок? Ты ведь не просто так меня вызвал». Винсент стал серьезным. Тихон все еще не мог прийти в себя. Мышь называет его сынком. Более того, ему это нравится. И Винсент ему тоже понравился. «Я хотел э -э -э, посоветоваться» но не с кем. Э -э, мама сказала, что вы можете помочь. Тихон все не решался начать разговор. «Ты по поводу того, что творится в музее?» «Да», — облегченно выдохнул Тихон. «Я не могу понять, зачем, какой смысл. Ведь в этом есть смысл». «А сам ты что думаешь?» — спросил Винсент. Тихон рассказал ему о своих догадках. Мышь молчал, только кивал давая понять, что внимательно слушает. «Ты очень умный кот», — сказал, наконец, Винсент. «Молодец. Котелок у тебя варит». «Что?» — не понял Тихон. «Котелок, черепушка, голова. Вы, молодежь, теперь так не говорите. Неважно. Ты прав в главном. Это спланированная акция по выселению котов из музея, «Ты ведь знаешь, что многие музеи уже отказались от ваших услуг, и, похоже, наш директор тоже об этом уже задумывается». «Но зачем?» — крикнул Тихон. Винсент пожал плечами. «Зачем собаки бегают за кошками? Зачем коты гоняют голубей и ловят мышей? Ты задаешь вопрос, на который нет ответа. Зачем? Затем, что мыши хотят жить в музее спокойно, а заодно насолить котам. Так устроено природой. Не мы завели такой порядок, не нам его и менять. Но ведь это ерунда. Неужели нельзя договориться? Ведь есть исключение из правил. Вы с отцом, как сказала мама, дружили. Это исключение, которое подтверждает правила. Я ничего не могу поделать. «Мне что, остается только сидеть, сложа лапы?» «Да. Если, конечно, не хочешь войны, битвы, в которой погибнут и коты, и мыши. Сражение, подобного тому, в котором погиб твой отец. Ты хочешь повторения?» «Хочу», — воскликнул Тихон. «Я отомщу за отца. Коты всегда жили в музее и останутся здесь жить». «Мальчик, мальчик, ты еще такой юный. Послушай, старика, что бы ты сейчас ни предпринял, ход событий уже не изменить». «Я так не могу бездействовать, быть зрителем. Можно же попытаться договориться». «Именно так говорил твой отец. Когда-то было заключено мирное соглашение. Одним из его основных пунктов было... Не нападение на котят и мышат, но вы, коты, нарушили главное условие. Да, я знаю, что произошел несчастный случай, но по условиям соглашения. Твой отец хотел, если не дружбы, то хотя бы мира между котами и мышами. Но старое руководство умирает. Мы больше не имеем такого веса, как раньше. Не так влиятельны. Меня фактически отстранили от дел, а молодые лидеры, как и ты, жаждут крови и мести. А ведь я был одним из тех, кто подписывал соглашение. То, что вы мне все это рассказали, и то, что встретились со мной, вам, как вы... Ты хочешь спросить, что мне за это будет? Да. Не знаю, мне все равно. Я уже старый и ничего не боюсь. Ну, сошлют подальше в подвал, чтобы под ногами не мешался. Убить они меня не посмеют. Вот что будет с тобой, это вопрос. Ты еще хочешь о чем-то спросить? Да. Почему? То есть, это правда, что вы были друзьями с моим отцом? Прошептал Тихон. Да, самыми лучшими друзьями, ответил Винсент. «Как такое может быть?» «Может. В жизни все может быть. Мы вместе выросли, а потом он спас мне жизнь». «Как?» «В том бою он закрыл своим телом меня. Знай, мальчик, какое бы решение ты ни принял, я буду на твоей стороне и всегда тебе помогу, но...» «Мыши настроены решительно. Новый лидер, твой, кстати, ровесник и мой племянник. Каюсь, я сам его воспитал и привел к власти. Не хочет ничего слышать. Он мечтает получить музей в свое полное распоряжение и не думает о том, чего это будет стоить. Знаешь пословицу «Худой мир лучше доброй ссоры»? Вот она как раз про мышей и котов. Ладно». — Мне пора, если что, ты знаешь, как меня найти. — Спасибо. — Не за что, мой дорогой. Передавай от меня поклон своей маме. И вот еще что. У тебя есть друзья, очень хорошие друзья, не забывай о них. Винсент тяжело спрыгнул с подоконника и не очень быстро побежал в угол зала. Тихон заметил, что он немного хромает на заднюю лапку. «Ничего не прояснилось», — думал Тихон. «Стало только хуже. Что же теперь делать?»